Глава 45. Бирла спал за рабочим столом, положив голову на руки. Хак рядом жевал самосу. Что бы ни происходило, Хак всегда что-нибудь ел, вне зависимости от времени суток. Аппетит у него был волчий. Джордж Фернандес на своем месте что-то печатал. Он кивнул Персис, когда она вошла в комнату и тяжело опустилась на стул за своим столом. Она послала Гапала за стаканом воды с лаймом. Потом закрыла глаза и сосредоточилась на расследовании. Дело близилось к развязке. Можно было только гадать, как итальянское правительство отреагирует на убийство Франка Бельцони. Он был академиком, уважаемым ученым. По-хорошему, его стоило спрятать в каком-нибудь университете в тенистом уголке подальше от кровожадных нацистов — но он согласился работать с разведкой Энрико Мариконти, Сифар. Он рискнул своей жизнью ради дела, в которое верил. Почему? Неужели древние манускрипты стоят человеческой жизни? Бельцони, очевидно, сказал бы «да». В миссии по возвращению украденного сокровища итальянскому народу, его народу, ему виделось что-то благородное. Он не мог знать, что его жизнь так быстро оборвется. А теперь он погиб от руки матерого убийцы. В глубине души она знала, что Скорцений не сбежит из города. Он не уедет без манускрипта. Вдруг пришедшая в голову мысль заставила Персис резко выпрямиться. Она показала Бельцони последнюю подсказку Хили. Она не сомневалась, что итальянец рассказал Скорцени все, что знал. Это только в кино герои смеются в лицо своим мучителям и намеренно выводят их из себя. Ни один человек, ни мужчина, ни женщина не может выдержать ту боль, которую, несомненно, пришлось испытать Бельцони. А это значило, что с большой вероятностью Скорцени теперь тоже знал загадку — «Что, если он разгадает ее быстрее, чем Персис?» В горле, как мотылёк, забилась паника. Персис встала и позвала всех, кто был в комнате. Хак тычком разбудил Бирлу, и они вместе с Фернандесом собрались у ее стола. Она рассказала им про убийство Бельцони и связь с этим делом с корцени, подчеркнув, как важно найти беглого нациста. Бирло щелкнул языком от отвращения. Пытки. Он грустно покачал головой, отошел к своему столу и вернулся с экземпляром Times of India. Смерть Хилии везде на первой полосе, сказал он, кинув газету на стол. У каждого своя версия, и чем безумнее, тем лучше. Как только они узнают про убийство Бельцони и сопоставят факты, начнется ад. Все мрачно уставились на газету. Было еще рано, но они отчетливо представляли, что скоро на них накинутся со всех сторон. «Значит, у нас не так много времени, чтобы разгадать загадку», сказала, наконец, Персис. Бирло вздохнул. «Неужели так сложно найти белого человека с таким шрамом? Сложнее, чем вы думаете. Скорцение мастер шпионажа. «Не похоже, что он собирается залечь на дно», — заметил Хак. «Я думаю, он постарается не попадаться нам на глаза, пока не придет время действовать. А когда оно придет, будет действовать смело. Вероятно, он полагается на уверенный вид. Это была военная тактика Гитлера. Кроме того, люди редко спорят с теми, кто говорит с ними властным тоном». «И что же мы будем делать?» — спросил Хак. «Надо разослать его описание», — предложил Фернандес. «В газеты, на радио, чтобы он не мог высунуться». «Нет», — ответила Персис, — «это может его отпугнуть. Так мы его никогда не поймаем. Нельзя просто позволить ему ходить по городу и убивать невинных людей. Ему нужно убить еще только одного человека», — мягко сказала Персис. Через мгновение они поняли, кого она имеет в виду. «Ты хочешь стать приманкой?» — резко выдохнул Бирла. «Проснулась в суицидальном настроении?» «Сет в курсе?» — спросил Хак. И только Фернандес задумчиво промолчал. В разговор вмешался Гапал. «Мэм, какой-то человек хочет вас видеть!» Персис нахмурилась, обернулась, И застыла в изумлении. Зубин Далал кивнул. Он стоял, засунув руки в карманы куртки. У тебя найдется минута? Я хотел бы поговорить. Персис закрыла дверь комнаты для допроса, вскрывшись от любопытных взглядов коллег, и повернулась к зубину. Что ты тут делаешь? спросила она, напряженным от злости голосом. Я уезжаю из Бомбея на какое-то время. Еду на юг, в Бангалор. Старый друг попросил меня помочь ему с одной деловой авантюрой. Он вкладывает деньги, а я буду лицом компании. Видимо, скоро он станет нищим. Зубин болезненно улыбнулся. Наверное, я это заслужил. Он склонил голову, как осужденный. «Я приехал в Бомбей за тобой, Персис». «Я знаю, что тебя разочаровал, сделал тебе больно, но это в прошлом. Я никак не могу его изменить. Я прошу только, чтобы ты меня простила». Он сделал шаг в ее сторону. «Я выбрал ее, а не тебя, потому что у меня не было ни гроша, а не потому что я ее любил. Мой отец плохо распорядился своими деньгами. Какую жизнь я мог тебе дать?» Я решил, что так будет лучше для нас обоих. Я ошибался. Еще один шаг. Я все время думала о тебе. Можно сказать, эти мысли отравили мой брак. Он снова шагнул вперед, и Персис ощутила запах его одеколона, разглядела крохотную родинку на мочке левого уха, игру света в зрачках. Она будто физически ощущала, как его слова проникают к ней в голову. «Дай мне еще один шанс. Неужели ты забыла, как мы друг друга любили? Что мы чувствовали? Как мы...» Он замолчал и так пристально посмотрел Персис в глаза, что она не могла этого вынести. На нее снова нахлынули чувства, которые она так старательно подавляла. Как бы ей ни хотелось... Она не могла этого отрицать. Она действительно когда-то любила этого человека. Любила его обаяние, его ум, его притягательность. Она отдала ему всё. А в ответ он ранил ее так глубоко, что она не готова была даже признаться, насколько. Она отвернулась. «Ничего не будет». Повисло молчание, похожее на звенящую тишину после взрыва. мгновение он просто стоял, а потом сказал «Я понимаю». Через какое-то время Персис услышала удаляющиеся шаги. Ей потребовалась вся сила воли, чтобы не обернуться. «Персис?» — позвал он, замерев у двери. «Я буду ждать в кафе Эдем. Мой поезд в десять-двадцать». Надеюсь, ты придешь. Перся тяжело опустилась на стул. Гнев пузырился внутри, как кипящая лава. Какое у него было право так поступать? Так говорить? Как он мог ждать, что она просто простит? Она залпом осушила стакан с водой слаймом и на мгновение подумала о том, не швырнуть ли его в стену. Надо перестать думать о зубине Далале. Она взяла папку Линдли и снова ее пролистала, изучая бумаги, посвященные Отто Скорцене. На этот раз одна из страниц вдруг привлекла ее внимание. Секретная операция, проведенная в июле 1943 года. Через несколько недель после высадки союзников на Сицилии Большой фашистский совет объявил Бенитто Муссолини вотум недоверия. Итальянский король немедленно приказал его арестовать. Муссолини доставили в отель Кампа Императоре на горнолыжном курорте гран Саса в Апеннинских горах. Гитлер послал на выручку опальному диктатору Отто Скарцени. 12 сентября Скорцени вместе с 16 солдатами СС отправился на крайне рискованную миссию. В горах рядом с отелем приземлились 10 планеров ДФС-230. Лучшие бойцы Скорцени и десантники Люфтваффе взяли верх над тюремщиками Муссолини без единого выстрела. Через 10 минут после начала налета Муссолини покинул отель в сопровождении немецких солдат. Его доставили в аэропорт пратика де Маре», а потом в Вену, где они со Скорцени остановились на ночь в отеле «Империал». На следующий день Скорцени отвез Муссолини в Мюнхен, и 14 сентября они встретились с торжествующим Гитлером в волчьем логове, главной ставки фюрера близ Ростенбурга. Что-то в этой примечательной истории не давало Перси спокоя. Она внезапно почувствовала, что именно это недостающий кусок головоломки, во всяком случае в том, что касается связи с Скорцени с похищением манускрипта Данте. Она не знала, как именно складывается пазл, но не сомневалась, что ответ скрыт во встрече с Карцени с Бенитто Муссолини, человеком, который однажды предложил за божественную комедию поистине королевскую сумму. Оставалось выяснить, где же Джон Хилли спрятал манускрипт. Персис достала записную книжку и снова прочитала последнюю загадку англичанина. «Свой путь к спасению каждому назначен.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 В детстве Персис провела немало времени, склонившись над картой мира, и она знала, что между двумя упомянутыми центрами поклонения на пути к спасению есть множество маленьких городов. Небо над этим пустынным регионом обычно безоблачное и сухое, и в этом смысле можно сказать, что оно вечное, неизменное. Но зачем Хиле отправлять манускрипт так далеко? Кому он мог доверить вывести его из Бомбея? Персис сосредоточилась на первой строке. Путь к спасению. Может быть, это отсылка к содержанию манускрипта? Строго говоря, божественная комедия — это буквально история о человеке, который стремится к спасению. И это спасение может быть самым разным. В зависимости от греха, «Свой путь к спасению каждому назначен!» Персис перешла к следующей строке. «Откроет циркуль тот, что был утрачен!» Что за циркуль? Слово написано с большой буквы, как название. Или, может быть, это фамилия? Если так, она очень редкая, и Персис не могла вспомнить никого, кто носил бы ее и был как-то связан с Бомбеем, На всякий случай она позвонила не Форестер, но та тоже ничего не смогла сказать, равно как и известный бомбейский историк, которому Персис позвонила следом по рекомендации англичанки. Зато он направил мысли Персис в другое русло. «Может быть, это все таки не фамилия?» — предположил он. «Например, циркуль — это еще название одного из созвездий». Может быть, Хили указывал на нужное место с помощью расположенных над ним звезд, Однажды он уже обращался к небесным телам. Персис связалась с обсерваториями в Бомбее и Алибаге, но это тоже ничего не дало. Персис едва не швырнула трубку о стол. Чтобы немного развеяться, она решила пройтись и по дороге выпить стаканчик масала чая в чайной палатке Авзала, на углу улицы. Никто не помнил, когда этот худой старик в белом тхоте начал свою бойкую торговлю. Казалось, он был здесь всегда. А в зал был в курсе всех новостей и мог снабдить любого желающего как непристойными сплетнями, так и весьма ценной информацией. По одним слухам, когда-то он был информатором англичан, по другим — Двойным агентом, трудившимся на дело революции, но в одном не сомневался никто он делал лучший чай в городе. Персис описала ему проблему. Авзал внимательно обдумал ее и сказал: Ты слишком настойчиво ищешь скрытые смыслы. Возможно, стоит просто взглянуть на то, что лежит на поверхности. Что это значит? Но старик уже повернулся к следующему покупателю. Потягивая чай, Персис направилась обратно в участок. «Циркуль. Что здесь лежит на поверхности?» «Циркуль — это инструмент для черчения. Может быть, Хилли имел в виду его? Но что может открыть циркуль?» «Нет, это просто глупо. А если подумать о тех, кто пользуется циркулем...» Например, математики, моряки, инженеры. Персис покачала головой. «Этот список можно продолжать без ка...» ко... Вдруг ее словно огрели кирпичом по голове. Персис застыла на месте, позволив мысли развиться до конца, расправить крылья, подобно новорожденной бабочке. «Да, это может быть правдой». В ту же секунду на нее нахлынули сомнения. «Может быть, это слишком смело?» Был один человек, который в этом разбирался. Человек, к которому она могла обратиться с вопросом. И которому безоговорочно доверяла. Персис резко повернулась и пошла к машине.